Глава тридцать третья Вечером в половине восьмого в квартире Джулии Фэн раздался телефонный звонок. «Подойди», — сказал Пэйн, — «возьми трубку». Она подняла трубку и стала слушать. Потом спросила, — «Пэйн, это вы?» «Я давай быстрее». «Пэйн?» «Да». «Все плохо. Мы его не взяли. Он завел нас в западню». Фейн в оцепенении выслушивал подробности произошедшего. «Хорошо», — сказал он, заканчивая разговор, — «в два часа. Приятного мало чего уж там». «Тебе очень не повезло, милочка», — с ухмылкой обратился он к Джулии, глядя ей в глаза. «У меня был приказ убить тебя, как только они возьмут Свегера. Я уже собирался поговорить с ними и сделать это». Но они не сумели его грохнуть. «Это он!» — грохнул их. Твой кавалер отправил сегодня на тот свет 44 человека, милочка. Значит, у нас с тобой начинаются большие проблемы. Пэйн нервно рассмеялся. Свеггард был не просто молодец, но выше всякой похвалы. Он был просто великолепен. Из этого разговора по телефону пейну показалось, что он впервые услышал в голосе Шрека страх, 44 убитых, в том числе девять его лучших друзей. Они пытались убрать Боба с вертолета, а вместо этого нашли гибель в огне. И еще десятки раненых. Новость о судьбе батальона «Пантеры» разлетелась по всей Северной Каролине. Подъехали всевозможные полицейские силы, привлеченные столбом дыма от горящего вертолета. Что и говорить, операция с треском провалилась. Вставай, пошли. Куда? На Восток. Твой дружок очень хочет видеть тебя. Так что ты нам понадобишься. Тебе придется кое-что для нас сделать. А если я не соглашусь? Тогда я грохну тебя прямо здесь. Хочешь? Нет? Так вот, поедешь со мной в пустыню. За нами прибудет вертолет, который доставит нас в аэропорт. Потом частным самолетом доберемся до места. Все просто. Выходит... Я буду приманкой? Думаете, вам удастся поймать Боба лишь потому, что вы схватили меня? Леди, думать не мое дело. Я только выполняю приказы. Да Боб вас живьем сожрет. Он вас с дерьмом смешает. Неужели вам непонятно? Считайте, что вы все уже мертвецы. Пейн снова рассмеялся. Преимущество пока было на стороне этой сучки. Между нами целое море крови дура. «Много, понимаешь, очень много крови. И прольется еще больше. Но теперь у меня есть одна очень дорогая для него вещичка, и это дает мне десять очков вперед». Она посмотрела на него. «У меня есть ты, сука». Заместитель директора ФБР Ховард Д. Юти стал широко известен не только в своей организации, но и в ряде других подобных структур системы национальной безопасности, как человек, который «взял» Боба Лисвегера. Эта репутация не причинила его карьере никакого вреда. Напротив, его недавнее назначение заместителем директора и переезд в великолепный угловой кабинет на пятом этаже здания Эдгара Гувера на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне, округ Колумбия, были в основном результатом этой удачной охоты за Бобом. Более того, запечатлевшийся в сознании всего народа образ горящей церкви стал наглядным уроком для всех тех, кто собирался испытать на прочность систему охраны президента Соединенных Штатов. Это был урок, продемонстрированный Федеральным бюро расследований, но не секретной службой, которая ничем похвастаться не могла. Повсюду, куда бы он ни смотрел, были спокойствие и благодать. На протяжении всей своей карьеры в ФБР Ховард де Юти тщательно налаживал связи, требуя от подчиненных максимальной исполнительности, закрепляя отношения с сильными мира сего и моментально отстраняясь от тех, кто ничего не мог дать ему в смысле карьеры. Этих он отличал сразу». Он скрупулезно подбирал себе сотрудников, непременно не таких умных и способных, как он сам. Хауди Дьюти понимал, какую опасность таит в себе талант. Талантливый человек способен добиваться поразительных результатов в короткие сроки, но может уйти в себя, чтобы лелеять какие-нибудь обиды или зализывать внутренние раны, появившиеся после громадных трат энергии. Талантливый человек — «Недостаточно постоянен, предан, податлив, чтобы на него полагаться». Ховард ненавидел это качество в людях всей душой и был глубоко убежден, что среди тех, кто с ним работает, нет ни одного наделенного талантом. За время своей работы в ФБР он избавился от семи одаренных сотрудников, но от одного ему все никак не удавалось отделаться — от этого идиота Мемфиса некогда многообещающего и полного честолюбивых надежд молодого человека, которого он добросовестно предавал на каждом шагу и который упорно не хотел покидать родное бюро. Наконец-то он от него избавится. Началось заседание комиссии по пересмотру дел. Все вызываемые туда агенты, которые два месяца находились в отпуске без выплаты денежного содержания, должны были теперь являться на слушанье, чтобы хоть как-то оправдаться. По большей части они понимали, что их карьера погублена, и спокойно подавали в отставку, получая в обмен хорошие рекомендации за то, что не выносили ссора из избы. Кое-кто пытался бороться, но победа всегда была на стороне Ховарда. Правда, таких номеров, как Ник, еще не выкидывал никто. Он просто не явился. Ни один человек еще не додумался проигнорировать заседание комиссии. И это вдобавок ко всему остальному. Одного этого было достаточно, чтобы вышвырнуть его. Ховард не мог сказать, что он ненавидит Ника. Он просто смотрел на него, как на молодого человека, который так и не научился извлекать уроки из своих ошибок. Втался он промахнулся лишь потому, что отказался подчиниться ему, Ховарду. И чего это стоило ему и той несчастной молодой женщине, на которой он женился? А в Новом Орлеане он будто специально допускал одну ошибку за другой. Похоже, он совсем не понимал, что значит для его карьеры наложенный ранее запрет. Он все еще думал, что сможет добиться всего сам благодаря интуиции, способностям и настойчивости. «С такими людьми нельзя создать хорошо отлаженный и пригнанный механизм подчинения». Ховард сидел и смотрел на лежавший перед ним приказ об увольнении. Он не был жестоким человеком и не получал наслаждения от демонстрации своей власти. Ему больше нравилась сама система и то, как он мастерски управляет ею. Ховард де Юти искренне верил, что интересы ФБР совпадают с его собственными. Величайшим недостатком Ника было то, что он не хотел становиться командным игроком. Он не мог действовать по инструкции. Бедняга, обреченный вечно быть неудачником, проигравшим. Ховард занес ручку над приказом, но задержался на секунду. «Мистер Юти!» Он поднял глаза. Это был его помощник. «Да, Роберт». «Э-э...» Роберт был чрезвычайно неловким, застенчивым человеком, чьими главными чертами были полная пассивность и отсутствие индивидуальности. Ховарду нравились такие люди. «Да, Роберт. Вы помните ту странную перестрелку в Северной Каролине вчера днем?» «Разумеется». «Кто же ее не помнит?» — подумал Ховард. «Опять война между дельцами наркобизнеса. Около 40 человек убито». Раненые латиноамериканцы бормочут что-то насчет засады и резни. Этим занимается сейчас подразделение УБН, пытаясь хоть как-то прояснить картину. «Сэр, там нашли 55 пустых гильз от патронов калибра 7,62 мм, прямо на вершине холма». «И что же?» «Мы сейчас готовим технический отчет. Обнаружено семь четких отпечатков пальцев и 4 частично сохранившихся. Компьютер обработал их поразительно быстро. Я подумал, что вы должны немедленно получить информацию об этом». Ховард все еще не понимал, о чем идет речь. На своем уровне он больше не нес ответственности за расследование на месте событий. «Разве этим не должен заниматься Боб Мэттингли из Комитета по взаимодействию ФБР и УБН?» «Сэр, отпечатки пальцев идентифицированы положительно». «Как чьи?» «Сэр, прошу прощения». «Это отпечатки Боба Ли Свегера». Ховард тупо уставился на него. На его лице ничего не отразилось, но он почувствовал, как в животе что-то зашевелилось. «Наверное, это какая-то ошибка, Роберт. Свегер мертв и давно похоронен». «Труп идентифицирован судмедэкспертизой. Все совпадало. Сэр, я говорю только то, что выдал компьютер». «Понятно. И еще, сэр, на дороге найден взятый на прокат автомобиль». «Ну?» «Господи, — подумал он, — неужели есть еще плохие новости?» «Ну, говорить Роберт!» Он был взят Ником Мемфисом. «О, Боже!» — подумал Ховард. Ник проснулся в кабине пикапа, чувствуя, как кто-то толкает его в бок. Это был Боб. Нику как раз снилась Салли Элеон. Она смеялась над его шутками. Нику очень нравилось, как она смеется. Это... Но он уже открыл глаза и моргал, слегка ежась от холода, понимая, что сидит в трясущемся пикапе и снаружи занимается серое утро. Он даже не помнил, когда заснул. «Пора вставать, Ник!» — раздался голос Боба. «Да, да», — ответил он. «Моя очередь вести машину. Я готов». «Нет», — сказал Боб. «Мы уже почти приехали. Скоро будем выгружаться». Ник осмотрелся и обнаружил, что они приближаются ко входу в аэропорт. Невдалеке виднелся маленький самолет, готовый взлететь. «Что? Тебе надо кое-что сделать». «Что-что?» «Через 20 минут ты вылетаешь в Новый Орлеан, рейсом United Airlines, прибытие в 7.30». «О чем ты говоришь?» Приложение б ты меня просто допек за эти полтора месяца. Пора его найти. Но... Никаких но. У них есть заложник. Эта женщина однажды спасла меня. Необыкновенная женщина. Другой такой нет. Они ее спрятали, и я пока ничего не могу сделать. Эти негодяи знают, что я вынужден подчиняться. И это им нравится. Это дает им сто очков вперед но когда придет время встречи, преимущество должно быть у меня, или они ее убьют. Они хотят использовать ее, чтобы заполучить мою шкуру. Сначала уберут меня, потом ее, потом вернутся к себе в свою контору, хрюкая от удовольствия, как свиньи в луже. «Ты должен добыть мне это преимущество, Ник!» «Что скажешь?» Ник сглотнул. «Я... я даже не знаю...» «Это тяжело. Может, оно там, а может, и в Вашингтоне». «Ник, ты все время твердил мне, что я поступаю неправильно. Теперь я согласен с тобой. Ты был прав. Я полный дурак. Все, что я умею, — это убить несколько человек. Теперь пришло время для профессиональной работы. Я отхожу в сторону. Иди и найди это приложение «Б».» Ник посмотрел на Боба. Но оно, наверное, в Вашингтоне, и спрятано в каких-то компьютерных файлах, к которым имеют доступ только члены комитета Лансера. И тут он замолчал. В его памяти возникли два слова — «ром-до». Всё возвращалось на круги своя, к этим двум словам, к предсмертному посланию Эдуарда Лансмана, которое тот оставил ему несколько месяцев назад в день, когда умерла жена Ника. Ему вновь вспомнился Эдуарда Лансман. «Думай, думай», — внушал он себе. «Оно всплыло не просто так. Эти слова преследуют меня. Он не мог приехать сюда с какой-нибудь ерундой. Как настоящий профессионал, который знает, что делает, он должен был привести с собой... То, что я мог бы передать в соответствующие службы для предотвращения покушения. У него явно было что-то, но при нем ничего не нашли. Может быть, это взяли убийцы? Нет. Зачем они его истязали и мучили? Чтобы заставить говорить. Но он оказался упрямее, потому что верил кое во что. Во что? В агента ФБР Ника Мемфиса. То... Что у него было, он наверняка спрятал. По пути из аэропорта в отель. Он объяснил, где. Ром-до. Ромео-дог. Р.Д. Рэм-дайн. «Чего тебе?» «Ник, пора», — сказал Боб. «И запомни, ты должен вернуться до первого воскресенья ноября. Встретимся в хижине в горах за день до начала охотничьего сезона». «Самый дурацкий документ в мире!» — подумал Шрек. Он смотрел на доклад Доблера. С первого взгляда стало ясно, что все это полная чушь. Доблер был безнадежен. Шрек ждал, когда появится доктор. Надо было многое успеть, а время оставалось в обрез. Его встреча с Хью оказалась очень неприятной. Когда надо, Хью умел быть жестким и строгим. Этот мстительный желчный старик больше всего заботился о традициях, наследии и ответственности. Он был взбешён тем, что полковник подверг опасности бедного Лона, которому до того и так пришлось столько пережить. И вот Лон снова идет на огромные жертвы, хотя, по словам полковника, Лон прекрасно себя чувствовал там, в Виргинии отнесся ко всему происходящему как к настоящему приключению и теперь стрелял по тысячеярдовым мишеням на полигоне Рэмдайн. Хью все равно был очень сердит. «Вы, ельские мальчики, проделали такой долгий путь. И к чему вы пришли?» — думал полковник. Потом Хью прямо спросил, что еще он, черт возьми, может сделать для полковника. Шрек отказался от помощи. «Проблема скоро». Решится. В Арканзасе понадобится всего три-четыре человека, и то недели через две. Это будет последнее сражение. И либо он умрет, либо победит. Как только операция закончится, Лон Скотт сможет опять скрыться от мира. Шрек разыграет козырную карту. У него есть эта женщина, и он будет манипулировать с Вегером так, как ему захочется. Специальные службы на вертолете доставят Лона Скотта в любое место в горах, откуда он сможет сделать выстрел со сколь угодно большой дистанции. Еще потребуется Пэйн, едва ли не лучший боец за всю историю войск специального назначения. У него за плечами две войны и двадцатилетний опыт участия в особых операциях. Потом они с Хью поговорили о гениальных догадках Доблера. Доктор действительно доказал, что у него есть голова, Единственное, что им было нужно, это топографическая карта гор Уошита, сделанная на основе спутниковых снимков наивысшего качества. Хью запыхтел трубкой, но в конце концов, поняв, как мало от него требуется, и чувствуя, что на этот раз он надежно защищен, согласился. Теперь оставалось только ждать. Лон будет готовиться к предстоящему выстрелу, Пейн — следить за женщиной, а Доблер — разрабатывать тактические и психологические маневры. Наступил период спокойного ожидания и отдыха перед последним боем. «Полковник Шрек!» — раздался голос по внутренней связи. Это был один из членов оперативной группы, чудом уцелевший на Боунхилл. «Да, слушаю!» — ответил Шрек. Доблер не отвечает. Я звонил три раза. Последний раз его видели два дня назад — разгуливающим по корпусу посреди ночи. — Спасибо. Шрек посмотрел на лежавший перед ним документ. Вдруг до него дошло. Чтобы оставить у него в кабинете свой доклад, Доблеру надо было как-то проникнуть сюда. Спустя мгновение он обнаружил пропажу видеокассеты. — Ну и что мы имеем? — спросил Юти у собравшихся. Стать руководителем оперативной группы по розыску Боба Лисвегера было непросто, но Ховард, суетясь изо всех сил, постоянно напоминая об оказанных им услугах и обещая оказать в будущем таких услуг еще больше, все-таки добился своего и теперь, впервые со дня образования группы, собрал всю старую команду на первое совещание в Новом Орлеане. «Сэр», — начал Хэб фенкл — «прежде всего вот это». На вершине холма найдено 15 пустых коробок из-под патронов Lake City Match M 852, калибр 7,62 мм, серия 543-101B. По номерам удалось проследить происхождение патронов. Это излишек боеприпасов, который был продан 15 августа в Таскалусе, штат Алабама, фирмой Survivor Inc. Я побывал там вчера. Они продали ящик с тысячей патронов двоим покупателям. Высокому широкоплечему мужчине лет сорока, очень спокойному и плотному коренастому блондину с короткой стрижкой, который, собственно, и договаривался. Определить Боба по фотографии они не смогли, а вот ника и Мэмфиса опознали сразу. «Ник, Ник, Ник!» — произнес Юти. «Ховард!» — обратился к нему Хэб. «Не может ли так оказаться, что Ник работает на кого-то рангом повыше, чем мы?» Я не верю, что он способен на предательство. «Ник — настоящий фбр -овец. Он до мозга костей наш!» «Трудно сказать», — задумчиво произнес Ховард, прервав затянувшееся молчание. «Пожалуй, он любил бюро больше, чем оно его, с учетом служебных успехов Ника. Отсюда и все проблемы. Любовь может превратиться в ненависть. Вот как в этом случае». «Тем не менее, о Нике я не могу сказать ничего плохого». «Великолепный работник отличный стрелок». «Это за дело Ховарда. В команде нельзя иметь человека, который слишком эмоционально относится к жертве». «Продолжайте, мистер Фенкл», — холодно сказал он. «Участвовавшие в перестрелке сальвадорцы рассказывают довольно-таки странные вещи. Сами они из батальона «Пантеры». Но вы, наверное, помните шумиху по поводу их зверств в Сальвадоре в прошлом году». ЦРУ тогда отрицало всякую причастность к событиям. Так вот, на этот раз они утверждают, что работали на ЦРУ, и в их задачу входило убрать какого-то серьезного коммунистического агента здесь, у нас. Им сказали, что это настоящий Супермен или Рэмбо, что-то в этом роде, но все они получили по зубам. Вот и все, что удалось пока узнать, а ЦРУ по-прежнему хранит молчание. «Хм», — промычал Ховард. «У ЦРУ точно были связи с батальоном «Пантеры»?» — спросил кто-то. «Трудно утверждать», — ответил другой агент. «По нашим данным, с батальоном «Пантеры» постоянно контактировала организация «Рэмдайн», которая выполняла задания ЦРУ, не подставляя под удар само агентство. Но все попытки получить более подробную информацию заканчиваются ссылкой на комитет «Лансера», связующее звено между нами и ЦРУ. «Есть команды, которые делают для агентства грязные дела». Порой они заходят так далеко, что совершенно сбиваются с курса. Если этот курс вообще когда-нибудь был. «И так, — сказал хэп эти центральноамериканские командос думали, что им предстоит убрать какого-то паршивого красного, а вместо этого натолкнулись на Боба-снайпера, мастера своего дела. Все это происходит на ферме, принадлежащей некоему Джеймсу Томасу Олбрейту». Однако никто даже краем глаза не видел этого Олбрейта. Информации ноль. Никаких документов, записей, отметок. Известно, что он инвалид и передвигается в коляске. У Бен клянется, что здесь и не пахнет наркотиками. Но мне кажется, какая-то связь с наркотиками все-таки есть. Больше не с чем. Почему Боб объявил войну целой толпе головорезов? Или они объявили войну ему? «Кто сказал им, что он коммунист? Кому нужна была смерть Боба? Кто знал, что он остался в живых?» «Мы этого не знали». «Может, ЦРУ?» «А могло ли ЦРУ в...» «Джентльмены!» — резко прервал его Ховард, стараясь, чтобы дискуссия не слишком разрасталась. «Не думаю, что интерес к тайнам Центрального разведывательного управления или его сообщников приведет нас к чему-нибудь». — Главное для нас — отыскать и поймать Боба Лисвегера до того, как пресса узнает, что он жив. Надеюсь, никому не надо объяснять, какое унижение нас ждет, если факт его спасения станет широко известен. А вот когда мы его поймаем, то уже сможем спокойно выступить перед прессой. Всем понятно? Ховард, если ЦРУ, попробовал возразить Фенкл. — Мистер Фенкл! — Пожалуйста, не надо. Остановил его Ховард. Послышалось перешептывание, бормотание, хмыканье. «Итак, какие будут предложения?» «Сэр!» — начал один из агентов. «В прошлый раз, оказавшись в затруднительной ситуации, Свейгар вернулся к себе в Блу-Ай, в родные для него горы Ошито. Мало кто, оказавшись в его положении, во второй раз поступил бы так же. Но этот человек надеется только на то, во что верит. А верит он в свой дом и эту местность. Если он затеял какую-то игру, не кажется ли вам, что он будет играть в нее только на своей территории? — Да, — заметил Юти. — Похоже на него. Он сделал паузу. — Хорошо, начнем. Приказываю оперативной группе по розыску Свегара переместиться в Мину, штат Арканзас. Действуем как прежде. «Мистер Фэнкл, я хочу, чтобы вы связались с Теллом, шерифом округа Полк, и полицейским управлением Арканзаса. Мистер Брайсон, вы отвечаете за контакт с Милтом Силета из УБН. Нам понадобится вся информация, которая есть у них. Вы, мистер Нельсон, проконтролируете переброску снаряжения группы спецназа и обеспечите воздушную поддержку через департамент лесного хозяйства». «Бедный Ник», — вздохнул хэп «Хочется надеяться...» Что он взялся за то, что ему действительно по силам? Он ведь всегда хотел быть только агентом ФБР и никем больше.